Глава 36. Ловец душ. Ховер уже повернул на юг, когда снова явилась Маман-Бригитта. Женщина с серебром вместо глаз бросила серый седан на какой-то стоянке, а уличная девчонка с лицом Энджи рассказывала путанную историю. Кливленд, Флорида, кто-то, кто был ей не то дружком, не то сутенером, а может и тем и другим одновременно, но в ушах Энджи все еще звучал голос Бригитты, слова, сказанные в кабине вертолета на крыше отеля Нью Судзуки Энвой. «Доверься ей, дитя, в делах её воля Лоа». Став пленницей на собственном сиденье, пряжка пристяжного ремня облокирована куском застывшего пластика Анжела смотрела, как женщина в обход бортового компьютера запускает аварийную систему, позволяющую пилотировать вертолёт вручную. И вот прошёл час, и теперь это шоссе под зимним дождём. Девчонка опять говорит, и её голос заглушает шорох дворников по ветровому стеклу. К сиянию свечей, к стенам из выбеленной глины. Бледные мотыльки, Мельтешат в струящихся ветвях ив. Твоё время всё ближе. И вот они пришли. Наездники. Лоа. Папа Легба. Ярок и текуч, словно ртуть. Эрзули Фреда. Королева и мать. Самеди. Или суббота. Барон Симитер. Мох на разъеденных костях. Семилор, мадам Траво и много-много других. Они заполняют пустую оболочку. Так вот, что она такое, Гран-Бригитта. Наплыв их голосов, как шум ветра, журчание бегущей воды, гудение пчелиного улья. Они колеблются над землей, подобно жаркому Марьеву над летней автострадой. Никогда еще Сэнджи не было такого, такой торжественности, такого подчинения, такого ощущения тяжести и падения. Туда, где говорит Легба, и голос его подобен гулкому бою барабанов. Он рассказывает историю. В порывистом ветре образов мелькают перед Энджи этапы эволюции искусственного разума. Круги из камня, часы, ткацкие паровые станки, мерно щелкающий латунный лес собачек и храповиков, вакуум, пойманный вдутое стекло, электроканал в тонких, как волоски, нитях, длинные ряды радиоламп и переключателей, чья задача — расшифровывать послания, закодированные другими такими же устройствами. Хрупкие и недолговечные лампы, уменьшаясь в размерах, превращаются в транзисторы. Электронные схемы все более усложняются, и, одеваясь в кремний, становятся все миниатюрнее. Но вот уже и кремний исчерпывает до предела свои возможности. И снова она внутри видеофильма Ганса Беккера. Кадры из истории Тесье Эшполов перемежаются с нами, которые не что иное, как воспоминания Три Джейн. А он, Легба, все говорит. И эти две истории объединяются, становятся единым целым. Бесчисленные нити закручиваются вокруг общего потайного стержня. Мать... Три Джейн создает два искусственных интеллекта, двух близнецов, которые в один прекрасный день сольются. Затем появление чужаков. Энджи вдруг осознает, что и Молли ей знакома по снам. Само это слияние и безумие Три Джейн. И тут Энджи видит, что перед ней удивительное ювелирное изделие. Голова, сделанная из платины, украшенная жемчугом и ляпис-лазурью. Глаза, граненые искусственные рубины. Голова эта тоже встречалась ей в снах, которые никогда не были с нами. Голова — врата в сокровенные базы данных Тесье Эшпулов, где две половинки неведомого существа — пока еще воюют между собой, ожидая своего рождения как единой сущности. «В то время ты еще не родилась». И хотя голова говорит голосом Мари Франс, мертвой матери Три Джейн, голосом знакомым по стольким мучительным ночам, Энджи понимает, что это говорит Бригитта. «Твой отец», Тогда только-только начинал осознавать пределы собственных возможностей, отличать амбиции от таланта. Тот, кому он отдаст свое дитя в обмен на знания, в то время себя еще не явил. Но уже скоро придет человек-кейс, чтобы принести с собой это слияние. Одновременно и короткое, и безвременное. Но это ты знаешь. А где сейчас Легба? Легба Атибон, каким знала его ты, ждет, чтобы быть. Нет. Вспоминая слова Бавуара, сказанные давным-давно в Нью-Джерси, возразила Энджи. Лоа пришли из Африки на заре времен. Не те, какими знала их ты. Когда настало время, яркое время, тогда пришло полное единство, единое сознание. Но был еще и другой. Другой? Я говорю лишь о том, что знаю я. Только единый знал другого, но единого больше нет. Вслед этому знанию рухнул центр. Каждый осколок унесся прочь. Эти осколки искали форму, каждый на особицу, что было присуще их природе. Из всех знаков, какие копил твой род против тьмы и ночи, наиболее подходящими в той ситуации оказались парадигмы Вуду. Так Бобби был прав? Вот оно, когда всё изменилось. «Да, он был прав, но лишь отчасти, поскольку я одновременно и Легба, и Бригитта, и одна из граней того, кто заключил сделку с твоим отцом, кто потребовал, чтобы он прочертил Веве в твоём мозгу, и подсказал отцу, как доделать этот его биочип». Биочип был необходим. Значит, необходимо, чтобы мне снились воспоминания дочери Эшпула? Может быть. Сны были результатом наркотиков? Не напрямую. Хотя наркотик сделал тебя более восприимчивой к одним модальностям и менее восприимчивой к другим. Значит, наркотик. Что это было? Каково его Назначение. Для ответа на первый вопрос потребуется подробное описание нейрохимических реакций. Это слишком долго. Так каково же его назначение? В отношении тебя? Ей пришлось отвести взгляд от рубиновых глаз. Стены комнаты обшиты панелями из старого дерева, натертыми до мягкого блеска. На полу ковер вытканный чертежами электронных схем. Ни одна из доз не была идентична другой. Единственной постоянной оставалась субстанция, чье психотропное воздействие ты и воспринимала как наркотик. В процесс усвоения препарата были вовлечены многие другие вещества. Равно как и несколько десятков субклеточных наномеханизмов запрограммированных на то, чтобы переструктурировать синаптические изменения, осуществленные Кристофером Митчеллом. Веве твоего отца изменены, частично стерты, прочерчены заново. По чьему приказу? Рубиновые глаза, жемчуг и ляпис-лазурь. Молчание. По чьему приказу? «Хилтона? Это был Хилтон?» Решение исходило от Continuity. Когда ты вернулась с Ямайки, Continuity настоятельно советовал Свифту вновь приучить тебя к наркотику, а Пайпер Хилл попыталась выполнить его приказ. Энджи чувствует, как усиливается давление в голове. Две точки боли позади глаз. Хилтон Свифт обязан выполнять решение континьюнити. Сенснет — слишком сложный организм, чтобы выжить по-другому. Континьюнити же, созданный много позже того яркого мгновения, принадлежит уже к иному порядку. Технология биософтов, взращенная твоим отцом, вызвала к жизни континьюнити. Континьюнити наивен. Почему? Почему Continuity хотел этого от меня? Continuity — это непрерывность, а непрерывность — удел Continuity. Но кто посылает сны? Они не посланы. Они притягивают тебя, как когда-то притягивали Лоа. Попытка Continuity переписать послание твоего отца провалилась. Некий импульс, исходящий из глубин твоей личности, позволил тебе бежать. Попытка вернуть тебя к куб пудры не привела к успеху. Так это Континьюнити послал эту женщину, чтобы меня выкрасть? Мотивы Континьюнити скрыты от меня. Иной порядок. Континьюнити допустил, чтобы Робин Ланье поддался на уговоры агентов Три Джейн. «Но почему?» Боль позади глаз становится невыносимой. «У нее кровь из носу течет», — сказала уличная девчонка. «Что мне делать?» «Вытереть! Заставь ее откинуться назад!» «Дьявол! Да займись же ты этим, мать твою!» «А что она такое говорила про Нью-Джерси?» «Заткнись! Просто помолчи!» Найди, где тут съезд с шоссе. Зачем? Мы едем в Нью-Джерси. Кровь на новой шубе. Келли будет в ярости.